Глава 5. Подробности отказа от своей воли и принятия воли Бога не описываются по нескольким причинам. первое Нельзя давать пищу умам искателей, спешащих завершить свой поиск и выдумать себе принятие воли. 2. Ни к чему плодить ожидания, которые могут не сбыться и ввести в сомнение умы тех, кто уже готов к сдаче. Третья причина прямо связана со второй. При общей сути мистического акта принятия воли, детали его и ощущения искателя, превращающегося в мистика, могут существенно отличаться от тех, которые были у его предшественников. Детали-то уж точно разнятся, а ощущения зависят от ситуации, в которой возникает возможность отказа и принятия. Многие пишут о привязанностях, считая, что освобождение от них гарантирует так называемое освобождение – пут, например, сансары. Проблема, однако, заключается в том, что своими усилиями ни от желаний, ни от привязанностей окончательно избавиться нельзя. Можно свести их к возможному минимуму. Вот и все. Без трансформации ума. и способа энергетического существования человека радикально изменить что-нибудь в вопросе желаний и привязанностей не получится, как не получится у гусеницы порхать с цветка на цветок. Она, конечно, может попробовать ползать быстрее и периодически падать с травинок, испытывая ощущение полета, но качество ее состояния от этого не изменится, и бабочкой она так и не станет. Есть трансформация. а есть эволюция, о которой в рамках пути говорят, наверное, только суфии. Правда, описываемое развитие нафса не различает трансформационных и эволюционных процессов. Но так получилось из-за давности формирования самой концепции нафса и невысокого общего уровня знания того времени. Существуют еще, конечно, разные теории и учения об эволюции сознания, Но они обычно охватывают все творение разум, хоть и включая в него человека. Но если говорить не о космических процессах, а о жизни одного отдельно взятого искателя, тогда можно обозначить возможности предел его индивидуальной эволюции. Есть аксиома. Сознание человека не проявлено полностью. Ему доступна только малая часть его энергии, которую мы называем вниманием. За счет него мы можем наблюдать происходящие в наших телах процессы и внимание автоматически усиливает любой из них, будучи на него обращено. В обычном состоянии свободного внимания у человека нет, потому что оно всегда поглощено каким-нибудь внутренним или внешним процессом и отождествлено с ним. Количество доступного человеку внимания ограничено и невелико. Практика осознания себя позволяет увеличить количество доступного человеку внимания, что, собственно, подтверждает приведенную выше аксиому. Финалом практики осознания становится состояние полной осознанности, в котором он приходит к проявлению всей энергии сознания в своем повседневном бытии. Теперь посмотрим на тот же вопрос с другой стороны. Вот еще одна аксиома. Сознание есть атрибут Бога, выделенный человеку и обеспечивающий его возможность его существования. Сознание представляет из себя вечный и неизменный свет, питающий наши тела, и без связи сознание с низшими по отношению к нему телами, последние сразу погибнут. Отождествляясь с энергиями, эмоции, желаний и прочими, Сознание дает им дополнительную силу. Будучи направленными на них же без отождествления в практике осознания, она эти энергии рассеивает без следа. Сознание неизменно, не может быть развито, улучшено или усилено. Все усилия и видимость развития относятся к процессам наращивания объема, доступной человеку энергии внимания в его внутреннем пространстве. Бог творит из себя, а потому поток творения имеет нисходящую от источника часть, по которому индивидуальные капли сознания приходят в мир, соединяясь с живой материей. И если у животных все понятно, их внимание работает автоматически, следуя к наиболее сильному внешнему или внутреннему раздражителю, а сознательного ума, способного управлять вниманием, у них нет. ситуация людей не так проста в исходном положении от рождения человеку дан минимум доступной энергии внимания практически так же как он дан животным но за счет функции управления вниманием которая принадлежит той части активного ума которую я называю сознательной в которой формируется эго планируется действие и осуществляется последовательное логическое мышление человек может обрести всю полноту индивидуального сознания. Если он реализует эту возможность, тогда его эволюция завершится, и в процессе этого завершения ему непременно откроется истина существования Бога. И еще одна аксиома. Сознание связано с низшими телами каналом, или пуповиной, если угодно, благодаря которому мы имеем тот объем внимания, которые имеем. Изначально этот канал узок, но практике разделения внимания способствует его расширению. Каждое расширение канала приводит к увеличению объема доступной энергии внимания и, соответственно, к росту осознанности человека. Если искатель делает упражнения тренирующие способность удерживать внимание, например долго глядя в одну точку, тогда на общем уровне его осознанности это не скажется. Только разделение внимания между внешними раздражителями и внутренними ощущениями приводит к расширению канала, связывающего его с сознанием. Каждый шаг в расширении канала внимания приводит к повышению осознанности. И чем он шире, тем меньше усилий приходится прилагать, чтобы оставаться в осознании происходящего. потому что энергия сознания хватает на то, чтобы освещать несколько внутренних и внешних процессов сразу. В конце концов божественная капля сознания полностью соединяется с низшими телами, наполняя их энергией света, и тогда канала внимания больше нет. Все, что происходит, происходит в свете сознания, и человек становится полностью осознанным. Соединение божественного атрибута с человеком завершается, как завершается в его случае и процесс творения. Света в мире становится больше, и Бог чуть-чуть более ощутимо проявлен в нем.